тогда как победа, судно быстроходное, смогла держаться в общем строю, неся полную парусность. Француз не мог поступить так же, поскольку одно из поврежденных судов не имело иного стоячего рангоута, кроме фок-мачты. Сэр Джервис удостоверился, прежде чем расстояние стало слишком велико для таких наблюдений, что неприятель готовится поставить новые стеньги, и прочие необходимые части рангоута на борту адмиральского корабля, как и фальшивые мачты на сцепионе, хотя море еще не позволяло произвести сколько-нибудь серьезные исправления. Он отложил свои собственные планы на сей счет до наступления ночи, решив не беспокоить своих людей и не обнаруживать перед врагом своих намерений, пытаясь заняться починкой при нынешнем состоянии своего приза. По полудню один за другим были выданы позывные каждого корабля, и задан вопрос, какой материальный урон потерпело каждое судно в недавнем конфликте. Ответы были в целом удовлетворительны, хотя один или два корабля дали ответы, побудившие главнокомандующего прибегнуть к еще более прямому способу убедиться в действительном состоянии своей флотилии. Чтобы осуществить это важное намерение, сэр Джервис выждал еще два часа с двоякой целью — предоставить всем возможность покончить с обедом и дать ветру и морю успокоиться, что оба и делали весьма быстро. По истечении этого времени, однако, он появился на шканцах, вызвав бантинга для исполнения его обычных обязанностей. В два часа по полудни задул полновесный «марсельный ветер», как его называют. Но волнение все еще было сильное, а корабли держались круто к ветру, и вице-адмирал не видел смысла приказывать увеличить парусность. Возможно, им руководило также желание не увеличивать расстояние до неприятеля, поскольку частью его плана было держать месье до де Вервелена в зоне полной видимости, пока длился день, чтобы иметь достаточное представление о позиции его флотилии. С наступлением темноты в данный момент он намеревался заставить свои корабли продефилировать перед ним как на смотре, Подобно тому, как генерал приказывает своим батальонам промаршировать мимо занимаемого им и его штабом места, с целью судить собственными глазами об их боевом духе и внешнем виде. Вице-адмирал Оукс был единственным офицером на британском военно-морском флоте, прибегавшим к этой практике, но он делал многие вещи, которые другим и не снились, и, среди прочего, Не колебался атаковать вдвое превосходящие силы противника, если представлялся случай, как мы это видели. Офицеры флотилии называли эти своеобразные смотры полевыми маневрами сэра Джарви, находя злорадное удовольствие в сравнении чего-нибудь выходящего за обычные флотские рамки с практикой солдатской службы. Бантинг получил соответствующее распоряжение вопреки насмешкам, и необходимые сигналы были подняты и ответы получены. Затем, отправляясь вниз приготовиться к предстоящему смотру, главнокомандующий дал капитану Гринли устные инструкции. Когда сэр Джервис снова появился на шканцах, он был в полной парадной форме со звездой Ордена Бани. Как всегда делал по любому торжественному официальному случаю. Этот и Бантинг стояли рядом с ним, а в своих богатых ливреях для службы на берегу образовали подручную группу. Капитан Гринли и его первый лейтенант присоединились к обществу, как только управились со своими обязанностями по кораблю. По другую сторону шканцев все морские пехотинцы, свободные от службы, выстроились тройной шеренгой с офицерами во главе. На судне поставили грот, убрали все стаксели и шли с грот Марселем. Рулевой получил приказ держать корабли немного от ветра с целью оставить небольшой проход, чтобы продлить ожидаемый смотр. Сделав такие приготовления, главнокомандующий ждал подхода своих кораблей, когда солнце впервые за истекшие сутки показалось и залило все вокруг ярким летним светом, как будто нарочно, желая придать блеск церемонии. Первым перед Плантагенетом прошел карнатик, само собой разумеется, как ближайшее судно в линии. Этот корабль, примечательный тем, как отметил главнокомандующий, что никогда не сбивался с курса, недолго проводил маневр сближения. Хотя, когда он шел бейдевинт с наветренного борта адмиральского судна, чтобы пройти на ветер, он отдал все булени марселей, желая убавить свой ход и идя как бы в полгалса. Этот простой маневр, когда судно поставило руль прямо, приблизило его почти до 50 ярдов к наветренному борту Плантагенета, мимо которого оно проследовало медленно, но уверенно, а погода позволяла теперь вести разговор на этой дистанции с помощью рупора, почти не напрягая голоса. Большинство офицеров Карнатика находились на юте, когда он приблизился, тяжело поднимаясь на волне и отбрасывая свою тень на палубы Плантагенета. Сам капитан Паркер стоял у вантов с непокрытой головой, и его седые волосы развивались на ветру. На лице этого простодушного ветерана было несколько тревожное выражение, ибо если бы он боялся неприятеля в десятую долю того, как трепетал перед старшими по чину офицерами то был бы совершенно негоден для своей должности. Сейчас он глядел вверх на свои паруса, желая убедиться, что все в порядке. Затем, когда он подходил как можно ближе, фотом за фотомом, он лихорадочно старался прочитать выражение лица вице-адмирала. «Как вы живете, капитан Паркер?» — начал сэр Джервис с обычного формального приветствия в рупор. «А как сегодня сэр Джервис Оукс? Надеюсь, вас не задело в последней стычке с неприятелем?» — Все в порядке, благодарю вас, сэр. А Карнатик не получил каких-нибудь серьезных повреждений в бою? — Не о чем говорить, сэр Джервис. Здоровая царапина на фок мачки, но не такая, чтобы тревожить нас теперь, когда непогода умерилась. Срезала кое-какие снасти, да пара вмятин в корпусе. — Есть пострадавшие, сэр. Двое убитых и семеро раненых, сэр Джервис. Хорошие парни большинство из них, но осталось достаточно других не хуже. — Следовательно, я так понимаю, капитан Паркер, из вашего доклада, что карнатик годен к любой службе. — Настолько, насколько мои скромные способности позволяют мне выполнять ее, сэр Джервис Оукс, — отвечал тот, немного встревоженный формальным тоном и конкретностью вопроса. — Судно слушается руля. Пока все это происходило, карнатик держался в полгалса, а теперь, поставив руль прямо, он отвалил медленно и величественно бортом к адмиральскому кораблю, ускоряя ход по мере того, как его паруса снова начали забирать ветер. В ту минуту, когда ноги обоих судов разошлись примерно на расстоянии какой-нибудь сотни футов, и как раз когда Карнатик развернулся точно по траверзу, сэр Джервис Оукс снял шляпу, быстро прошел к ограждению Юта, взмахнул рукой, призывая к молчанию, и заговорил с отчетливостью, которая доносила его слова до слуха всех на обоих кораблях. «Капитан Паркер», — сказал он, — «я хочу при всех выразить вам благодарность за ваше доблестное поведение в этот день. Я всегда говорил, что более надежной поддержки в бою у главнокомандующего не могло быть. Вы более чем подтвердили справедливость моего мнения. Я хочу при всех поблагодарить вас, сэр». «Сэр Джервис, не могу выразить. Да благословит вас Бог, сэр Джервис».